«Потом, мало ли что может случиться. Может, и ты воротишься на свое место». «Никогда», — высказала Анна Леопольдовна резко, с особенной энергией, не подходящей к ее обыкновенной мягкости. «Что бы ни случилось, но я никогда не возьмусь за то, к чему вовсе не рождена, что для меня бремя не по силам и мукам. Я была бы счастлива только вдали от света, шума, интриг, в кругу немногих лиц, с которыми мне приятно, которых я люблю. Я не завидую кузине Лизе, напротив, мне жаль ее. О себе, милочка, самой судить нельзя, особенно тебе. Ты слишком мало ценишь себя. Разве тебя не любили все, кто тебя знал? Разве были недовольны твоим правлением? А что солдаты, так их горсть, и голос их не голос народа. Я положительно знаю, что теперь все и в Петербурге, и в Москве недовольны Елизаветой Петровной. Все жалуются, солдаты грабят, буянят. Да откуда ты, Юля, знаешь это под замком и в четырех стенах? Во-первых, ко мне Василий Федорович милостив и не только позволяет выходить, разговаривать с офицерами, но даже и сам любит беседовать со мной. Во-вторых, у меня есть смекалка, и из полуслова, какого-нибудь намека, я догадываюсь обо многом. Кроме того, у меня ведется и корреспонденция. В соседней комнате послышались шаги, и по особенной манере в походке обе женщины догадались о предстоящем посещении своего охранителя Василия Федоровича Салтыкова. Действительно, в походке Салтыкова была оригинальная особенность – напоминавшие первые шаги от толчков сзади. При том же Василий Федорович немного заикался, а потому и в разговоре его лицевые мускулы около рта конвульсивно сокращаясь производили довольно комическую гримасу, похожую на лукавое подмигивание детей. В ваше высочество, в ваша светлость, гримасничал Василий Федорович, расшаркиваясь перед принцессой и смущаясь. Во всю дорогу он не мог решить весьма важного вопроса, как титуловать Анну Леопольдовну, как бывшую или принцессу-правительницу, мать императора, или как простую немецкую княгиню. Этот вопрос не предвиделся и не разрешался инструкцией, а в практике возникло недоразумение. В качестве изгнанницы принцесса становилась простую немецкую княгиней, а между тем у нее не было отобрано ни Андреевского ордена, ни ордена святой Екатерины. «Сию минуту с гонцом я получил повеление моей всемилостивейшей государыни», продолжал заикаясь Василий Федорович, стараясь обходить по возможности вопрос о титулах. Принцесса помертвела и поднялась с места. «Я готова, граф, выслушать приказание вашей и моей государыни». «Ее Величество, моя Государыня, приказывает мне немедленно же озаботиться отправлением в вашего Высочества, светлости, с супругом и детьми за границу». «Наконец-то! Слава Богу!» радостно и в один голос вскрикнули обе женщины. «С условием только!» Тише и с некоторым колебанием продолжал Василий Федорович. «С условием!» «Заранее согласна на все условия», перебила Анна Леопольдовна, лишь бы быть на свободе. Говорите скорее, граф, какие условия? В -в Ваша светлость вместе с супругом благоволите подписать присланное из Москвы обещание за вашего сына и прочих детей никогда не предъявлять никаких претензий на всероссийский престол. Как? Отречение? За себя я готова подписать что угодно, Но за детей я никаких обещаний не имею права давать. О ваших правах государыня не упоминают, Не упоминает, заговорила принцесса с тем раздражением, которое проявляется у людей застенчивых, когда внутреннее волнение вдруг встрякивает робость и прорывается судорожным криком. Не упоминает? А кто из нас имеет более прав? Если я до сих пор не предъявляла своих прав, то единственно по своей воле. «Я и теперь не желаю короны. Юлиана, приведите сюда мужа и сына. Я хочу отвечать в их присутствии».